Светлое воспоминание. Дежурный чиновник особых поручений однажды доложил мне: "Сегодня агент с Окольнического района у Русовых мне рассказал о довольно подозрительном случае. В одной из чайных его участка вот уже 2 дня как происходит странный торг между каким-то мастеровым и неизвестным чиновником, судя по форменной тужурке, выглядывающей из-под его статского пальто". мастеровой продаёт какую-то бумажку и просит за неё 50 рублей, а чиновник даёт 25. Завтра они сговорились быть опять в чайной для дальнейших переговоров. Как прикажете быть? Ну, да, случай довольно подозрительный. Вы арестуйте их завтра обоих и самым вежливым образом припроводите суда. Я их лично допрошу. Слушаю, господин начальник. На следующий день я допрашивал мастерового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 За ценой я не постою, говорит, а чтобы киот вышел отменный, из сухого дерева, но ну, с условным первый сорт. Я обещался и принялся за работу. Сухово выдержанного дерева под рукой у меня не оказалось, и вот отправился я на Сухаревку, где часто и прежде подыскивал материал. Походил, поискал, да и купил в лавчонке старую поломанную бажницу. Принёс её домой, вынул из неё дощечки, сколько было нужно для киота, и остальное поставил в угол.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 «Эгэ», — подумал я, — «Коль так быстро пятерку дает, значит, вещь денег стоит». «Нет», — говорю, — «разве можно за такой документ пять рублей взять? Вы давайте настоящую цену». «А он мне, мы вот что сделаем. Я завтра у одного любителя старины порасспрошу. Если он скажет, что стоит, то я прибавлю. Приходите завтрашний день в чайную якорь, и мы сторгуемся». «Ладно», — говорю, — «приду». Пошел я от чиновника опять к соседу, рассказал, как было дело, а сосед мне говорит.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 «Господи, да как же это так? Да с чего же это? Не может этого быть! Ваше высокородие, жена, дети!» Тут на радостях Богданов залепетал какой-то бессвязный вздор, вспотел, засморкался, затоптался на месте. Наконец, несколько успокоившись, он воскликнул. «Господи ты, боже мой, ведь счастье-то какое привалило! Вот недаром люди говорят, что незаконорожденным удача! Ведь я, ваше высокородие, и есть незаконорожденный, ведь я из воспитательного дома! Уж вы позвольте мне тысячонка отблагодарить господина Урусова!»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 Я вошел в калитку, постучался на крыльце. Сам Богданов открыл мне дверь и, завидя меня, радостно воскликнул. — Ваш высокородие, да вы ли это? Вот не ждал, не гадал. — Здравствуй, голубчик, я, я самый есть. Вот учутился в Сокольниках, да и зашел взглянуть на твое новое житье-бытье. — Пожалуйте, пожалуйте, — засуетился он. — Настя, путь сюда, смотри, какого гостя нам Бог послал, — крикнул он жене.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 Не успел я хорошенько осмотреться, как Настя уже покрыла стол скатертью, поставила на него огромный черный поднос с ярко нарисованными на нем букетами, расставила чашки, а вскоре приволокла в ведерный, ярко вычищенный кипящий самовар. Откуда-то появился и воскресный сдобный пирог с малиновым вареньем. Меня усадили в почетный угол, под образа. Рядом присел хозяин, а Настя, не садясь, принялась подчивать. «Ну что?» — спросил я их. «Довольны ли вы своей новой жизнью?» Они словно ждали этого вопроса и радостно волнуясь, перебивая друг друга, заговорили. Да уж так довольны, так довольны, что не знаем, как и Бога благодарить. Ведь прежде часто тяжеленько приходилось, того не хватает этого, теперь же ни в чём недостатка нет. Опять-таки обращение людей стало другим. Прежде бывало, зайдёшь в лавку к нашему Степану Ивановичу в Хоромееву и стоишь и ждёшь, никтот на тебе внимания не обращает. А теперь и стол-то тебе подадут, и Настасью Филипповну величают. Или иной раз в праздник соберемся с мужем в церковь. Я в шелком платье, муж в крахмале при золотых часах. Идем степенно, все нам шапки ломают, в церкви расступают, с места дают. Словом, от всех одно уважение видим. С удовольствием слушал я эту бесхитростную исповедь счастливых людей. Доносившийся издали церковный звон, как-то успокаивал душу. Сладкий запах черемых и клонил к дремоте. И невольно думалось, почем знать, быть может, эти люди и правы. быть может счастье человеческое этой неуловимой синей птицы не вьёт своё гнёздо ни в борьбе страстей, ни в достижениях ума, культуры и прогресса, а именно гнездится вот в этих скромных кисельных занавесках, в этой бесхитростной герани, в этом умиротворяющем колокольном звоне, да в почтительных поклонах лавочника Степана в хоромеево